Глава одиннадцатая. Поймай меня, если сможешь. Мири. Я раздраженно захлопнула дверь в свою комнату. А потом хмыкнула. И еще раз, и еще. На лице вылезла глупая улыбка, и я, подтанцовывая, поплыла внутрь комнаты. Ай да ведьмочка, ай да я. А как он громко выругался. Ну прелесть же. Сегодня я исполнила свою давнюю мечту и кинула в него все-таки ведром. Жалко только, что оно не наделось на голову, а просто пролетело по касательной. Но все-таки мне прямо полегчало. Когда Дроу в очередной раз выразил брезгливость, на этот раз по отношению к моему торту, который я готовила почти весь вчерашний день, я не выдержала и, наплевав на все благие намерения, помчалась мстить. Мне повезло. Рэй перед уходом из здания Академии зашел в учительскую, так что я успела вернуться в преподавательское общежитие быстрее его. Скинула личину... Залетела сначала на крышу, выбрала самое большое железное ведро, потом вернулась на последний этаж и затаилась. Где-то в глубине души я понимала, что веду себя по-детски, но... Вот именно это «но». Я не помню, чтобы меня когда-либо так трогало чье-то мнение или пренебрежение. Ну, ненавидят и ладно, не у всех может быть хороший вкус, да и я не подарок. Но когда эти льдистые глаза проходят со взглядом по мне... Не знаю почему, но мне жутко хочется, чтобы хоть раз я увидела в них одобрение, восхищение, преклонение. Поэтому его равнодушие, его игнорирование и брезгливость вызывают во мне такую бурю ярости, что хочется одновременно выплеснуть весь свой гнев и в то же время залезть под подушку и выйти от беспомощности. Как-то совершенно незаметно желание его в себя влюбить стало из родовой мести сначала наваждением и упрямством, а затем… а затем несбыточной мечтой. Похоже, у эльфийки Мэри не больше шансов на завоевание этого негодяя, чем у огненной Мэри. А может, я слишком многого хочу? В любом случае, сейчас не время об этом думать. Сейчас время расплаты. Поэтому, как только дроу появился в зоне видимости, я от души запульнула в него ведром. Специально не пользовалась ветром, чтобы не к чему было придраться. Просто положилась на силу своих мышц. С маниакальным удовольствием услышала стук ведра об голову, сказала какую-то ерунду и убежала к себе. «Наверное, я об этом пожалею, но не сегодня, не сейчас». «Ты уверена, что об этом не пожалеешь?» Раздался голос от двери. Он будто вторил моим мыслям, поэтому я сразу даже не поняла, что раздался он не в моей голове. А резко развернувшись, я обнаружила стоящую в проходе Татьяну. «И тебе хорошего дня». Мои губы растянулись в хищную улыбку. На вторую пару я уже опоздала, так что решила сегодня день прогулять. Точнее, поправилась я, Мэри решила его прогулять. Мои-то уроки во второй половине дня никто не отменял. Она закрыла дверь и подошла ближе. «И что думаешь делать?» «Что думаю?» Я задумалась. «Ну, сейчас, наверное, перекушу, потом прогоню еще раз материал. Ваша группа у меня сегодня первая, и надо достаточно много внимания и концентрации, чтобы управлять такой большой аудиторией. Брейден, конечно, молодец, что объединил на первом курсе классических огневиков и стражей, обладающих хотя бы каплей этой стихии, но я бы не стала этого делать». «Так подойди, пободайся с ним за расписание, эко-проблема». Таня пожала плечами. «Это рабочие вопросы, и, как мне кажется, он только рад, когда учителя приносят свежие идеи. Но меня интересует не это. Я видела, как ты пыталась снести голову куратору моего курса, а заодно и декану всего факультета стражи в одном лице». «Ах, ты об этом!» Я беспечно прошла к столику с заварочным чайником и, дотронувшись до поверхности, мгновенно вскипятила в нем воду. «Он заслужил. Что, не клюнул на торт?» Она сочувствующе покачала головой. «Мири, а ты не думала, что ему может просто не нравиться эльфийка?» Я удивленно вскинула голову. «С чего ты взяла?» «Потому что она ему явно не нравится. Ведьма выудила из моих запасов печенье». «Ему не угодишь. А кто ему должен понравиться? Арчиха?» Таня какое-то время колебалась, а потом спросила. «А может, ведьма?» Я поперхнулась. «Ты смешна. Ты разве не знаешь?» «Знаю, знаю». Она подняла руки, останавливая поток моего возмущения. Родовая ненависть, все такое, но Рэй, он, как бы это сказать, он, конечно, противный, но он честный. Не притворяется и не пытается быть тем, кем не является. И, судя по всему, уважает честность. Я знаю, потому что сама такая же. Может, в истинном облике ты бы ему больше понравилась? Ты не все знаешь. Я невесело усмехнулась. Почему-то осознание того, что Рэй никогда не полюбит такую, как я, неприятно царапнуло душу. «Ты просто не видела, с каким пренебрежением, с какой ненавистью он со мной разговаривает. Была бы его воля, он бы меня уничтожил». Я мрачно уставилась в окно, бездумно заплетая косу и расплетая ее обратно. Это движение меня всегда успокаивало. Какое-то время было тихо, а потом я услышала повеселевшие голосы на мирянке. «Объясни мне, почему Мэри так странно себя ведет?» Когда я слышала о том, что ты пыталась его очаровать и методы, которые ты использовала, то мне казалось странным, что молодой мужчина, свободный, ничем не обремененный, не клюнул на тебя. Но сегодня... Ты извини, но я чуток пошпионила, и ты такая смешная и так топорно действуешь. Я, конечно, не мастер соблазнения, но все же твои потоги выглядят как-то по-детски. Она развела руками. Правда? Я задумчиво пожевала губу и кинула взгляд в зеркало. Знаешь, у меня было не так много опыта общения с мужчинами. Скажем так, я росла в изоляции. Мама, бабушка, школа для девочек, потом академия, потом я стала преподавателем и тоже для девочек. Где же были все мужчины и почему они не клюнули на такую красоту? Она недоверчиво меня разглядывала. Я внутренне усмехнулась. А нет их мужчин-то. У моей расы такие же проблемы, как и у расы дроу, только мы трубим о них меньше. Они же, вызывая всеобщее сочувствие, раструбили всем, какие ведьмы плохие, а мы, а мы слишком гордые для подобного, «Видимо, все мужчины шли мимо меня», — только и ответила я, отрубив этим самым все ее дальнейшие вопросы. «Слушай», — у ведьмочки загорелись глаза, — «я много раз видела подобный симптом у моих учениц, и никогда, никогда он не заканчивался ничем хорошим. Я тут прочитала об одном зелье, не хочешь попробовать?» Я скептически посмотрела на нее так, как всегда до этого смотрела на моих учениц. На моей памяти ничем хорошим подобные эксперименты не заканчивались. Да, ты ведьма, а значит априори хороший зельевар. Но знаешь, это никогда не уберегало мою расу от необдуманных поступков. Послушай, давай его приворожим, не слушая меня, воскликнула она. Стопроцентная гарантия, комар носа не поточит. Я поперхнулась. Ты с ума сошла? Это совершенно безопасно, конючила Таня, ходя за мной по пятам. Я уже который час ее отговаривала, но толку не было совершенно. Мы и куроком подготовились, и макияж переделали, и чай попили, и даже поели. Все без толку. В итоге я стала просто игнорировать все новые и новые аргументы ведьмочки. Зелье на травах. И оно не меняет восприятие человека, ну то есть живого существа, а только усиливает то восприятие, что до этого было положительным. Вот, например, если он считал Мэри милой, то после зелья будет думать, что она супер милая. И действует оно недолго. Ну, мире, ну, Миричка, давай попробуем. Я вздохнула и развернулась, уткнув пальцем с красным ногтем в ключицы на мирянке, скрытую под блузкой. Таня, вот признайся, сколько тебе лет? Сколько, она задумалась. Сложный вопрос. Если считать общую сумму во всех мирах, то ближе к девяносто. Если считать по тому, сколько в голове мозгов, то думаю, максимум тридцать. Максимум пятнадцать, отрезала я. Это ведьмы еще в средней школе узнают. Как бы руки не чесались приготовить очередное зелье, нет, нет и еще раз нет. И знаешь, что является самой точной лакмусовой бумажкой для проверки, стоит делать зелье или нет? Что? Казалось, она совсем не обиделась на мой упрек. Чем сильнее хочется, тем больше вероятность, что затея будет провальная, а значит, делать решительно не рекомендуется. Да ну тебя! Она рассмеялась. Я просто хочу посмотреть, что вообще может нравиться Рэю. Он ведет себя так, будто ему не нравится решительно все. Но если бы мы ненадолго усилили его ощущение прекрасного, то он бы точно выдал свои предпочтения, а через сутки действие зелья рассеется, как дым, и все останется по-прежнему. Но тут она кинула на меня лукавый взгляд. Кто знает, может, то, что он увидит хорошего в Мэри за эти сутки, заставит его и в будущем взглянуть на нее повнимательней. Это не приворот, упаси Боже! При перевороте блокируется воля, я все изучала, человек видит глюки и так далее, а это просто шанс для вас двоих. Мы настроим зелье на ауру Мэри, и комар носа не поточит. А нет так нет, насильно заставлять влюбляться не будем». Я глубоко вздохнула, чувствую, как мой решительный протест потихоньку дает слабину. «Неудивительно, что эта мелкая пиглица вокруг себя всех так построила. Болтает так ладно, что заслушаешься». Но у меня осталось последнее серьезное возражение. Таня, ты вообще знаешь, в чем Дроу обвиняют ведьм? Точнее, одну ведьму, Илину Дэвис. В том, что она опоила их короля любовным зельем. Любовным, понимаешь? Разве это правда? Нет. У меня щеки загорелись негодованием. Конечно, нет. Как ты могла такое подумать? Ей в мысли не приходило его привораживать. Ведьмы знают цену такой любви, и она им не нужна. Тогда в чем проблема? Если он узнает, то никогда нам этого не простит. И плевать ему будет, прошел эффект или нет. А как он узнает? Ты знаешь, я знаю, этого достаточно. Мы-то знаем, что мы делаем и зачем. А что до того, что думают остальные, тебе-то какое дело? Я несколько секунд размышляла, потом покачала головой. Нет, Таня, извини, но я не пойду на это. Зелье экспериментальное, кто знает, какие будут побочные эффекты. Пару секунд она упрямо смотрела на меня, но потом ее лоб разгладился, и она опять соулыбалась: «А ты с характером? Ты мне нравишься!» «Вот, это подробный рецепт зелья. Если передумаешь, дай знать». И не дожидаясь моего согласия или протеста, она достала палочку и, подмигнув мне, создала портал. На мой немой вопрос пояснила. «Брей меня натаскивает на создание порталов. Пока получается скверно, чаще всего я выхожу где-нибудь в глуши леса или болота», Но раз от раза получается все лучше. Главное правильно заимствовать его магию и не путать с огненной. С этими словами она влетела в портал и растворилась. Я устало потерла глаза. Я мало что поняла из ее последних фраз, вдобавок мысли были заняты другим. Зелье. Любовное зелье. И зачем Таня притащила этот злополучный листок? Ясно же, что идея бредовая. Я кинула взгляд на бумагу и мельком прочитала название ингредиентов. Хм. А ведь они вполне себе безобидные. Даже в сочетании друг с другом все равно не смогут достичь долгого эффекта. Для этого нужно, чтобы были так называемые стабилизаторы – особые растения, придающие зелью долговечный эффект. Без них никакой отвар никак не сможет действовать больше суток. Те, кто не знаком с зельеварением, ошибочно считают, что можно смешать что угодно и получить что угодно. Это не так. Зельеварение – это такая же наука, как та же химия или математика. У каждого ингредиента есть свое назначение и свое действие на организм. Нет ингредиента – нет действия. И если хочешь достичь желаемого эффекта, то нужно из отдельных составляющих сделать правильный выбор. Ни больше, ни меньше. Как из отдельных звуков получается мелодия. Четкое следование правилам и законам. Импровизация работает только у тех, кто владеет искусством полностью. У всех остальных получится в лучшем случае ерунда а в худшем – убожество. Вот и зельеварение также. А может… Нет, не может. Я решительно мотнула головой и вышла на улицу. Перед моими парами оставался целый час, и я решила немного прогуляться. На мне был удобный брючный костюм, напоминающий спортивную форму. В нем я частенько бегала по утрам, а в сочетании со строгим академическим плащом получался очень приличный, но при этом стильный образ, в котором можно было даже проводить занятия. Так как уроки по огненной магии часто требовали большой физической нагрузки, в том числе из-за того, что приходилось скакать как козочка и тушить маленькие и большие пожары, устраиваемые учениками, так что платья были для торжественных случаев, а также для души, а костюмы – для работы. Над головой пролетела золотая птичка. За что я люблю Грейсли, так за то, что здесь очень красиво. Ректор Никс никогда не скупился на оформление территории перед и за академией. Не жалел ни денег, ни магии. Благодаря этому здесь всегда была хорошая погода и прекрасные пейзажи. Не знаю почему, но ноги сами свернули к спортивной площадке. Там как раз шел очередной урок. На этот раз у четвертого курса огневиков. Хм, так там же мой курс. Много знакомых ребят. Почему бы мне не пойти, не посмотреть, кто из них чего стоит? Магистр я или кто? Надо лучше узнавать учеников. И белый хвост вредного дроу, мелькающий между снарядами, здесь совершенно ни при чем. О, мисс Дэвис. Мое появление не осталось мужчины незамеченным. Чем обязан? Он как раз загнал самый цвет Академии на канатную дорогу и с огромным удовольствием раздавал всем ехидные замечания. Я только усмехнулась. После нашей последней встречи, когда в него прилетело ведро, я думала, он будет меня игнорировать и спепелять взглядом, но напротив, как только заметил, что я приближаюсь к своим ученикам, а я пошла именно к ним, как-то сразу оживился, надел на лицо самую гаденькую из своих улыбочек и... и со скалом маньяка-садиста взялся за новую жертву в моем лице. «Неужели вы пришли извиниться за то, что нанесли урон моей чести и достоинству совсем недавно? Ах, да, и утром тоже, когда пытались спалить меня вместе со всем общежитием». «Вашей чести?» Тут же взвилась я, но потом взяла себя в руки и холодно парировала, не глядя на сей седовласый объект, а направляясь к своим огневикам. «Не льстите себе, магистр. Чтобы вашей чести нанести урон, в первую очередь нужно, чтобы эта самая честь у вас была. Вдобавок, мне казалось, что все, чему и был нанесен урон, так это вашему затылку. Бедняжка. Он же не виноват, что его обладатель настолько неуклюж, что не смог уклониться от обычного ведра, которое в него летело». Левая бровь магистра пришла в движение, обрисовав сначала невообразимую дугу, а потом и ноздри затрепетали. По его резко подобравшемуся виду я поняла, вызов принят. «Значит, вас привлек мой затылок настолько, что вы пришли поинтересоваться его самочувствием? Похвально. Но надо признать, что я был больше сражен вашими профессиональными навыками. У вас даже не хватило сил, чтобы остановить злосчастное ведро». Боюсь даже представить, что будет, если кому-то из учеников придет в голову выпасть из окна. С таким магистром его песенка будет спета очень быстро. Я подошла поближе к нему, а заодно и к снарядам, практически любовно осматривая шикарную канатную дорогу. Надо сказать, что проползающие мимо ученики как-то резко замедлились, стараясь как можно больше уловить из нашего разговора. Еще бы. Подслушивать, как пикируются учителя, это же такая сплетня, «Хватит на несколько дней обсуждений». Дроуз с явным удовольствием нажал на больную для каждого преподавателя мозоль. Посмел усомниться в моих профессиональных навыках, но меня нисколько не смутил его настрой. Я одной рукой начала делать небрежную гульку на голове и спокойно поинтересовалась. «Вот так у вас уже есть подобный опыт?» «Неудивительно, с таким преподавателем сложно не захотеть случайно выпасть из окна. Вы же всегда такой темпераментный и внимательный к ученикам». Так что я надеюсь, что сможете поделиться со мной секретами, что делать в таких нестандартных ситуациях. Ах да, и как потом после подобного в глаза окружающим смотреть?» Сверху послышались приглушенные смешки от адептов. Не сговариваясь, мы с Рэем достали палочки и направили небольшие магические сферы в сторону хихикающих и подслушивающих адептов. Я с маленькими, но колючими огненными искрами... Он с ледяными иглами, остро жалищами тех, кто решил погреть уши на нашем разговоре. На одну секунду мы пересеклись взглядами, кажется, впервые за все время полностью друг друга понимая и в одинаковом удивлении от похожести реакции. А потом магистр Тей перевел взгляд наверх. «Детки славненькие», — обратился он к выпускному курсу, часть из которого была выше и шире нас сразу в полтора. «А что это мы подслушиваем разговоры взрослых?» «Не кажется ли вам, что вы слишком хорошо устроились?» С этими словами из его палочки вылетела ледяная искра и перерезала одну из веревок, удерживающую часть адептов. Бедные огневики с визгами поперелетали на соседние канаты с ужасом взирая на разошедшегося преподавателя. «Ну вот, а то мне казалось, что для вас все слишком легко. Теперь вам будет чуточку веселее идти до конца. Тот канат был опорный». Так что теперь положитесь только на свои умения, потому что вам они пригодятся. А прекрасная преподавательница огненной стихии сможет спокойно пообщаться с тем, кому шла. А я не к вам шла. С видимым удовольствием прервала я его, поигрывая палочкой. Разве вы не знали, что я – куратор этого прекрасного курса?» И показала на бедных адептов, висящих над землей. «Как бы вам не хотелось моего внимания, но боюсь, что мне было интересно понаблюдать за своими ребятами» а еще за тем, чтобы их не обижали. Ах, Дроу Картина прижал руку к сердцу, которого у него отродясь не было. Да что вы говорите? А может... Тут он хитро улыбнулся. Куратор этих прекрасных деток захочет настолько поддержать своих ребят, что пройдет полосу препятствий вместо них? Обещаю, если вы доползете до финала, то я автоматом поставлю всему курсу отлично. За весь семестр? Я подняла бровь. Помилуйте, магистр, он только начался. Я сделаю исключение ради прекрасной дамы. Он шутливо наклонился. Только не уверен, что у нее хватит духу. Я холодно улыбнулась. Надеешься выставить меня посмешищем? Прекрасно. Тем временем настроение на канатах стремительно поменялось. Четвертый курс уже неплохо узнал меня, в том числе мою неплохую физическую подготовку, когда я вместе с ними до изнеможения тренировала собственное тело в попытках приструнить огненный источник. На снарядах ребята сначала неуверенно, а потом все громче и громче начали свистеть и скандировать. «Мисс Дэвис! Магистр Дэвис! Задайте жару!» Конечно, для большинства моя попытка – это возможность на халяву заработать большие баллы. Я медленно воткнула палочку в пучок волос на затылке и также медленно, смотря в глаза Дроу, сняла плащ. Глаза напротив налились странным, практически потусторонним сиянием. Он смотрел на меня своим ледяным взглядом, а мне казалось, что обжигал. Чтобы снять наваждение, я с удовольствием потянулась, пару раз подпрыгнула, а потом усмехнулась и в одну секунду сорвалась с места под дикий виск и улюлюкание толпы учеников. Не слыша ничего, кроме свиста в ушах, я влетела в трубу, которая открывала полосу препятствий, и по совершенно гладкой отвесной стене взлетела вверх, где, не сбавляя скорости, перепрыгнула на висячие над землей бревна. Они держались только на одном единственном тросе и шатались даже от порыва ветра, не то что от тяжести человеческого или даже ведьминского тела. Сначала круглые и скользкие бревна стелились по воздуху друг за другом, а потом образовывали что-то вроде лестницы, где каждая ступень была сродни маятнику, который приходил в движение, как только нога касалась его поверхности. Я не цеплялась за натянутый для подстраховки канат, просто пронеслась на скорости через подобное препятствие. Из-за быстрой смены опоры под ногами бревна не успевали как следует раскачаться, и я добралась до верхней ступени без видимых последствий. Не сбавляя скорости, подпрыгнула и перелетела вперед на огромную доску, утыканную небольшими камушками, эдакий снаряд для скалолазания. Сбоку кричали и визжали адепты, подбадривая меня, а я, никого не слушая, полезла наверх помогая себе руками и ногами, подтягиваясь и растекаясь в продольный шпагат, чтобы достать до следующей точки опоры. В крови бушевал адреналин, смешанный с диким восторгом, что я наконец-то дорвалась до такого развлечения, а в голове не было ни одной здравой мысли, кроме вперед. Мне было жутко интересно, смогу ли я пройти все до конца или сдамся на полпути, поэтому, не давая себе времени испугаться или почувствовать усталость, я лезла вверх, словно дикий зверь. Как только поднялась на вершину, мне открылась величавая канатная дорога, висящая практически под небесами. Где-то на ней, кто где, и были мои адептики. Огневики мое появление встретили ликованием и криками. Я схватилась руками за тарзанку и перелетела на первый трос, горизонтально натянутый между снарядами. Это просто. Надо всего лишь пройти до конца, а потом перейти на следующий этап. Не успела я сделать хоть шаг, как услышала девичий виск. «Мисс Дэвис, осторожно!» Я инстинктивно пригнулась, и не зря. Прямо над моей головой просвистел ледяной шар. Я гневная, шараша кинула взгляд вниз, где невозмутимо стоял Дроу, безмятежно сложив руки на груди. А вокруг меня зависло в воздухе по меньшей мере с десятки таких снарядов, готовых сорваться с места при первой моей попытке сделать хоть шаг вперед. «Все в порядке, магистр?» С издевкой поинтересовался Рей. «В полном!» – процедила я сквозь зубы и улыбнулась. А потом, не давая себе опомниться, сорвалась с места и понеслась вперед на полусогнутых ногах, теперь уже не брезгуя цепляться за страховочный трос. Шары, как по команде, со свистом, полетели прямо в меня. Иногда я резко тормозила, чтобы ледяная сфера пронеслась перед моим носом, а иногда пригибалась или прыгала, а один раз даже взлетела ногами на саму страховку, чтобы потом вернуться обратно. Шары проносились мимо, сталкиваясь друг с другом, взрывались, окатывая пространство ледяной водой. Но на мой костюм не попало ни капли, до того самого момента, пока я не перепрыгнула на канатную лестницу. Здесь висел один из отставших от своих однокурсников огневик, и я чуть замешкалась, чтобы аккуратно обойти его. В этот момент в мою ногу влетел ледяной поток и с огромным треском раскололся, окатив мою щиколотку ледяной жидкостью. Из меня вырвался непроизвольный виск. «Ах, какой я неаккуратный, прошу прощения!» Пропел снизу преподаватель и демонстративно несколько раз похлопал ладонью по своей палочке. «Ай-яй-яй, как нехорошо пуляться в женщин! Сломалась, наверное!» Я усмехнулась и встряхнула ногой, пытаясь брызгами достать мужчину, на что он просто спокойно сделал шаг в сторону. «Ничего, бывает!» А в следующую секунду на его плащ со спины села маленькая бабочка, красивая такая, огненная. Плащ моментально вспыхнул. А мужчина с громкой и неприличной руганью сорвал с себя пылающую тряпку и закрутился на месте, пытаясь потушить задымившийся сапог. «Упс», — прокомментировала я, карабкаясь по веревочной лестнице. «Простите, видимо, где-то пролетала стая огнекрылок. Может, вам стоит спрятать ваши волосы, а то мало ли что. Мы-то все здесь стихийники, а вот на простых смертных огонь как-то не очень приятно действует». «Ничего страшного». Со страшной улыбкой процедил Дроу сострадание на лице, рассматривая огромную дырку в собственном сапоге, который он крутил в руках. Ногу, облаченную в самый обыкновенный носок, он держал подогнутый под себя и балансировал на другой ступне. Я на секунду даже подзависла, рассматривая, как его фигура даже не колышется на достаточно сильном ветру, хотя лишилась одной точки опоры. Захотелось уважительно присвистнуть такой физической подготовке. Но я вместо этого быстренько пролезла мимо всех своих студентов, перепрыгивая с одного снаряда на другой. Благо, Рэй был слишком занят лицезрением своей обуви, чтобы не мешать. Наконец, я юркнула в неприметную воронку, чтобы в следующую секунду вылететь из стационарного портала уже на твердой земле, прямо возле мужчины. Я сделала кувырок, а затем резко выпрямилась, внезапно оказавшись лицом к лицу с тем, кого считала непримиримым врагом. Его лицо оказалось слишком близко. Так что моя победная улыбка, появившаяся сразу, как только выскочила из портала, как-то сама собой сползла с лица, а я неожиданно застыла, забыв, как дышать. Секунда. Две. Слышно было только бешеный стук моего сердца да свист ветра вокруг площадки. Мужчина, не отрывая от меня своего пронзительного взгляда, немного наклонил голову в бок и прошептал. «Великолепно! Браво, Мириам!» Потом его морозное дыхание опалило мои щеки, потому как он слегка качнулся вперед, неуловимо приближаясь к моему лицу. В этот момент, если я до этого не дышала, то теперь перестала еще и соображать, наверняка от нехватки кислорода. Как еще объяснить то, что я добровольно не только позволила пододвинуться дроу совсем близко, но и сама подалась навстречу, отбивая сердцем бешеный ритм где-то в районе желудка. Колени вмиг стали ватными. Я держалась на ногах только лишь потому, что их заклинило от такой неожиданной и стремительной нагрузки на полосе препятствий. Не знаю, что бы произошло между нами в эту самую минуту, если бы сверху не раздались оглушительные аплодисменты и крики ликования. Я сделала резкий вдох и шагнула в сторону, разрывая необъяснимое наваждение, в котором я находилась последние три секунды. Тряхнув головой, я посмотрела сначала наверх, на адептов которые по только что появившейся в воздухе твердой ледяной дороги, один за другим с визгами и криками влетали в портал, чтобы оказаться через мгновение рядом с нами, а потом на преподавателя физической подготовки. Дроу стоял, скрестив руки на груди, и с довольной, но при этом самоуверенной улыбкой наблюдал за развернувшимся праздником. Я не выдержала и победно усмехнулась, не сумев скрыть приступ ликования, который Рэй определенно заметил и снисходительно поднял брови. Но мне уже не было до него никакого дела. Я с радостью принимала поздравления и купалась в лучах эйфории, смешанной с огненной стихией. Пламя пело и трепетало, полностью отвечая моим мыслям и стремлениям. И пусть физически я была вымотана, морально и магически мое тело готово было петь и танцевать, я опять кинула самодовольный и наглый взгляд на Дроу. Что же вы, магистр, как-то весь побледнели. Надеюсь, вы не забудете о своем обещании и выставите моему курсу зачет автоматом. Он дернул уголком рта. «Как же я могу забыть об обещании данной прекрасной даме? Уговор есть уговор». Его последние слова потонули в оглушительном крике студентов. Четвертый курс меня буквально снес от радости, желая обнять и чуть не на руках носить за подобный подарок. Я кинула еще один взгляд на место, где только что стоял Рэй, но его там уже не было. Мое сердце неприятно кольнуло из-за его отсутствия, Но я не позволила своим мыслям сформироваться и пошла с гомонящей толпой студентов к зданию Академии. Соревнования соревнованиями, а мои лекции еще никто не отменял. Пора приниматься за работу.